Состязание потребителей. Мне довелось близко узнать другие народы, которые славятся трудолюбивыми, китайцев, японцев, но даже на их фоне поражает какая-то неуистывая одержимость, с которой американцы работают, особенно в лучшие годы своей жизни. Они, как правило, не откажутся ни от сверхурочных, ни от дополнительного заработка на стороне, если выпадает такая возможность. Какого бы достатка и положения не был человек, его время всегда расписано по минутам, неделе на д две вперёд. Он запрограммирован на максимальную эффективность, на полную отдачу. Его избавляют от дел второстепенных, не соответствующих квалификации, за то выжимают до капли всё, что входит в его прямые обязанности. Рабочая сила дорожает. Это чувствуется в системе обслуживания. который всё больше заменяется самообслуживанием. Опыт супермаркетов универсамов распространяется на область общественного питания. Всё шире применяется система возьмите с собой. Всюду, куда трудовой люд приходит в обеденный перерыв, созданы отдельные прилавки, где всё даётся на вынос. Хорошая упаковка, коробки из пенопласта, в которых кофе, чай или суп остаются обжигающе горячими. Можно взять обед с собой и перекусить где-нибудь на лужайке парка или у себя за письменным столом. Порой думаешь, что делает американца рабом скорости и темп. Что обрекает его на участь человека у Конгрэера, предсказанную когда-то Чаплином в фильме Новые времена? Тут и неуверенность в завтрашнем дне, и боязнь, казаться позади сосед, и бы дух конкуренции электризует американца не только в труде, но и в быту. Вот хлествыт его не только как производитель, но и как потребитель. Нам всё время приходится бежать, причём бежать на цыпочках, вытянув шеи лишь ради того, чтобы не оказаться ниже уровня пристойной жизни, с горечью иронизировал знакомый американский журналист. Если проехать по Мэдисон-авеню, той самой, где расположены самые дорогие магазины и по которой прогуливают самых породистых собак, Дальше сотой улицы попадаешь не просто в другой район Нью-Йорка, а как бы в другой мир. И не только потому, что вокруг лишь обветшалые дома, обгоревшие кирпичные стены с зияющими пустыми окнами, непривычное зрелище и люди, что сидят на крылечках. Пожалуй, только здесь, в Гарлеме, где живут негры и порториканцы, можно увидеть человека неторопливо беседующего с соседом. Лишь эти люди, лишённые многого, сохранили за собою право никуда не спешить. Бюджет американской семьи отнюдь не ограничивается текущими повседневными расходами. Нужно думать о взносах закупленный в кредит дом, за мебель, за автомашину. Нужно откладывать на образование детей, на старость, на чёрный день. Мощная парад коммерческой рекламы. стремиться приобщить к понятию пристойной жизни, всё новые потребности убеждает людей, что приобретение вещей, которые им навязывают, и есть единственная мера жизненных благ. Героиня Ильфы и Петрова Элечка Щукина также состязалась в элегантности с дочерью американского миллионера. Американцы давно приучили к тому, что покупать можно и не имея при себе денег. Вслед за чековыми книжками в обиход вошла система кредитных карточек. "Стал быть в Соединённых Штатах можно выходить из дома вовсе без денег", пошутил я как-то. "Ни в коем случае", замохали руками американцы. "Желательно всегда иметь при себе 20 долларов наличными. Больше носить опасно, но опасно иметь при себе и меньше, чтобы в случае нападения не рассердить грабителя". Американец скрутится как белка в колесе, чтобы успеть выпутаться из этого растущего клубка долгов, пока не пошли на убыль энергии и силы. Да и аниматели тоже стремятся поставить человека в такие условия, чтобы именно в лучшие годы, в период расцвета его силы и способности, он мог целиком выложиться, как бегун на дистанции. С таким же расчётом конструируется американские автомобили Их умышленно предназначают не для долголетней службы, а для того, чтобы после известного срока их было бы выгоднее не ремонтировать, а заменять новыми. Безбрежные пустыри, словно пестрой мозаикой, покрыты щеглеватыми на вид лимузинами, выброшенными на металлолом. Смотришь на них, и перед глазами встают неподвижные фигуры пожилых людей на скамейках парков, на террасах дешевых пансионатов. Выплачены долги, выросли, выучились, встали на ноги дети. Тут вроде бы переключить скорость, жить и работать без натуги и спешки. Но оказывается, что для человека, как и для машины, моральный износ наступает раньше физического. Что использовать его в полсилы нерационально, он никому не нужен. Как много здесь одиноких стариков. Именно одиноких, потому что несравненно чаще увидишь пожилого человека, гуляющего с собакой, чем, как мы привыкли, деда или бабку с внуком или внучкой. Помню, в Азии мне всюду попадались на глаза толпы американских туристов преклонного возраста, и в японских храмах Киото, и у скалы Сигири на Шри-Ланке, и у колон Баальбека в Ливане. Удивлялся, что их гонит в такую даль. О ви туристский автобус это убежище от одиночества, если сбережения позволяют. А когда видишь пёстрое автомобильное кладбище, мимо которого стремительно проносятся сверкающие или музины, думаешь, тому, кто взращён для гонки, нет ничего тяжелее не подвижности, бездействие, отчуждённость. Бесспорно, американцы люди общительные, однако попасть в семью не так-то просто. охотно приглашают в ресторан на ленч провести с человеком обеденный перерыв среди рабочего дня значит поддерживать с ним деловые отношения но вечером в семью приглашают только с женой и это уж отношения личные старожилы говорят чем богаче американец тем хуже он тебя накормит это может быть не совсем справедливо но в какой-то степени верно прежде всего в этой стране существует культ недоедания Тем более чем более явственный, чем состоятельный человек впервые в жизни, оказавшись за столом с миллионером, который пригласил меня в ресторан, я был немало удивлён. Открыв меню, мой хозяин стал выписывать оттуда на бумажную салфетку какие-то цифры, складывать их, что-то вычерчивать и снова складывать. Выглядело это так, будто миллионер боялся, что расходы не уложатся в смету. Уиснился однако, что в меню были обозначены не цены, а калорийность блюд, и отказываться моему собеседнику пришлось от яблочного пирога, который был однако настоятельно рекомендован мне как излюбленный американцами десерт. Если и довелос мне видеть в США людей, которые ели с отменным аппетитом, без оглядки на какую-то диету, то это были негры и пуэрториканцы. который завтракали рядом со мной в аптеках и расплачивались стелонами пособием по безработице. Культ недоедания сказывается и в том, как в США принимают гостей. Считают, что о том, как его будут угощать, приглашённый думает в последнюю очередь. Подав гостям напитки и какие-нибудь орешки, хозяйка будет спокойно болтать, а не бегать с вытрященными глазами на кухню и обратно. И лишь часа через полтора, когда гость из России, наживавшись миндаля, начинает уже думать, что останется голодным, его приглашают к буфетному столу, где кое-что стоит на блюдах и тарелках, клади себе сам, что считаешь нужным, и ешь. Поэтому каждый может выбрать что-то в соответствии с своей диетой, а может и вовсе ничего не съесть. Американца удивит, если, войдя в чужую квартиру и застав хозяев за столом, он получит приглашение разделить с ним трапезу. Когда приходишь к американцу, хозяек угостит кофе, хозяин предложит выпить виски. Но это отнюдь не значит, что если вы не были специально приглашены на обед, вас будут чем-то угощать или усадить за свой стол. Принято приходить в гости незваным после девяти часов вечера, то есть после того времени, когда люди уже отужинали. Америка, не знавшая феодализма, втайне тоскует по гербам и титулам, хоть и кичится нарочитым демократизмом человеческих отношений. Владелица верхнего этажа в небоскребе, принимая от Швейцара машину, которую он только что вывел из подземного гаража, запросто хлопает его по плечу. Мы приедем обратно часов в одиннадцать, с нами будет около шести гостей, если они отстанут, пропусти их, дорогой. Хорошо, милочка, непременно, отвечает тот. И в подборе выражений, которыми обмениваются обитательница квартиры и швейцар, всё пронизано показным сельским понибратством. Однако на радиаторе у владелицы Cadillac изображена корона. Корона жалко шарит пачку дорогих сигарет, которые она курит. Отрицание конвейера Видимо, каждый человек заново открывает Америку. Для меня, как вероятно, и говорят, для многих, было открытием убедиться, что Соединённые Штаты вовсе не застроены от побережья до побережья небоскрёбами и заводскими корпусами. Заметь, что у большинства приезжих складывается такое же превратное представление о Японии по узкой полоске её тихоокеанского побережья. убедиться, что Америка — это зеленая страна, где еще немало нетронутых просторов, которые сохранили свою первозданную красоту вопреки пестрой рекламной бутафории бензоколонок и мотерий. С той поры, как изобретена фотография, как вошли в быт кино и телевидения, взором людей открылись самые дальние дали. Однако эти же новые горизонты, став доступными для всех и каждого, почти лишили путешественника радости и неожиданных впечатлений. Обидно, что при словуте достопримечательности порой предстают взору, уж как нечто примелькавшее и на открытках, и на экранах. Впрочем, бывают и исключения. Сколько бы ни слышал, ни знал заочно о Сан-Франциско, встречи с ней волнуют куда больше, чем ожидаешь. Среди обезличенных, стандартно разлинованных американских городов он привлекает уже тем, что имеет своё собственное лицо Сан-Франциско вырысу в океана на холмистом полуострове, отделяющем вход в залив. Тут тоже есть небоскрёбы, но они не толпятся, не теснят друг друга, а тактично подчёркивают своеобразие рельефа, созданного природой. Улиц тут тоже пересекаются лишь под прямыми углами, но холмы скрадывают однообразие традиционной американской планировки. С каждой их вершины вместе с городской панорамой непременно открывается морская гладь. А это соседство, вернее сказать, присутствие моря в городе, дает ему еще одну привлекательную черту — свежий и чистый воздух. После душной сырости атлантического побережья, после липкой испарины, который покрываешься в Нью-Йорке или Вашингтоне, здесь дышится удивительно легко. Несмотря на крутые подъёмы и спуски, а может быть, как раз благодаря им, Сан-Франциско остался городом уютным для пешеходов, в отличие от соседнего, донельзя автомобилизированного Лос-Анджелеса. А бережно хранимое наследие прошлого века кабельные трамваи, которые, как поётся в песне о Сан-Франциско, взбирают с почти до звёзд. Стромотный вагончик, который и ещё во времена конок, у прямо ползёт вверх вплоть до гребня холма, где обсажиры взакватывает разом дух и от нового кругозора и от кручи, с которой вагончик весело дрезвоне, устремляется вниз, пока важатый кондуктор в поте лица орудует какими-то рычажками. Вроде бы американцы люди сугубо практического склада, Но как умеляет их такая достопримечательность Сан-Франциско, как кабельный трамвай. Иной иностранец не сходить мог усмехнётся, типичный, мол, туристская приманка. Неспроста иронизировал над пристрастием своих соотечественников к старым вещам писатель Стейенбек, когда предлагал им оригинальный способ разбогатеть: собрать на свалках всякого хлама и хранить его лет 100, как какой-нибудь Пылесос выпуска 1954 года не обретёт такой же антикварной ценности, как бабушкина кофейная мельница. Но над многочисленными порой неожиданными, часто парадоксальными проявлениями тяги американцев к чему-то своеобразному, нестандартному, рукотворному стоит задуматься. Утрачивают привлекательность, как бы перерастают в собственную противоположность. Многие черты, которые американцы привыкли ценить. Несколько схематизируя, можно сказать, что Америка начинает отрицать именно то, что выделяло её среди других государств, что делало её Америкой. Страна, которая положила начало массовому конвейерному выпуску предметов потребления, с тоской оглядывается на ремесленника, на кустаря-одиночку. Самой высокой аттестацией товара сказать, что это ручная работа. В стране, которая давно поставила на индустриальную основу производство и первичную переработку сельскохозяйственных продуктов, стало распространённым поветрием своими руками выращивать овощи возле дом. Житель предместья с гордостью почтует гостей яйцами от собственных кур. Семейные журналы полны советов, как испечь домашний хлеб, закоптить колбасу, в универмагии чутко подхватили девиз «сделай сам», предлагая заготовки для самодельных столов, ларей, табуретов. Вряд ли все это лишь прихоть, как и модернные велосипеды, охватившие страну, которая, по выражению Ильфа и Петрова, выросла у большой автомобильной дороги. Мир железобетона и консервированных продуктов, мир штампованных вещей все больше гнетет людей, Возвеет раздражение, стихийный протест против чрезмерной механизации и стандартизации быта всех форм человеческого существования. В Соединённых Штатах сейчас на каждом шагу слышишь разговоры о побочных отрицательных последствиях урбанизации. Но дело не только в том, что крупные города Америки задыхаются в автомобильном и заводском чеду. В американцах зреет протест против попыток штамповать их души, против шаблонного, конвейерного производства не только материальных, но и духовных ценностей. Страна вырвалась вперёд в организации производства и производительности труда, создала изобилие материальных благ, но даже если не касаться вопроса о том, насколько неравномерно распределены эти блага, бросается в глаза, что кроме обездоленных материально, В этой стране неизмеримо больше обездоленных духовно, даже среди людей, считающих себя обеспеченными, преуспевающими. В Соединённых Штатах, пожалуй, больше всего поражаешьс именно несоответствием огромных материальных возможностей с тем, как мало используется этот потенциал для того, чтобы обогащать культурную жизнь людей, расширить их кругозор, прививать им новые духовные потребности. Издаются талантливые книги Существуют прекрасные симфонические оркестры и картинные галереи, но слишком уж незначительным, незаметным компонентом входит все это в культурный рацион, даже так называемого среднего класса. Не устаешь удивляться, почему так много людей предпочитают бульварную газету New York Daily News, гораздо более содержательной и серьезной New York Times? Почему ремесленные поделки, дискредитирующие жанр детектива, станут себе сэллерами с многомиллионными тиражами. А зачем, собственно, нужно навязывать обывателю уровень культурных потребностей, присущий интеллигенту? А если ему действительно больше нравится читать про бейсбол, чем про политику? Если он действительно предпочитает порнографию с 42 улицы романам Достоевского? Ведь свобода выбора, в конце концов, за ним, убеждал меня молодой экономист. Я спросил журналиста из Washington Post, давнего коллегу по работе на Дальнем Востоке, какие перемены в жизни американского общества бросились ему в глаза после многолетнего отсутствия. По его словам, он почувствовал себя вернувшимся не только в какую-то другую страну, но словно бы в какую-то другую эпоху. Шутка ли, если люди вокруг всё чаще задают свой вопросом, а прогрессивен ли прогресс, а нужен ли он? Действительно, диалектика американского образа жизни подталкивает к выводу о том, что научные открытия порождают больше проблем, чем решают. Что, открывая перед людьми какие-то новые возможности, они в то же время что-то у них и отнимают. Телевизор стал окном в окружающий мир, но сократил общение внутри семьи. Автомобиль делает человека мобильным, но одновременно рубит корни привычек, привязанностей. Все то, что связывало человека с каким-то определённым окруженьем. Чем доступнее дальние точки работы, отдыха, тем дальше стало до соседа, который живёт тут же по другой стороне забор, тем слабее становятся общинные связи. И именно там, где люди живут тесно, наиболее явно даёт о себе знать отчуждённость каждого из них. Мы американцы хорошо знаем цену вещам, цену деньгам, цену времени, но наши представления о моральных ценностях весьма однобоки, говорила мне молодая учительница, оказавшаяся соседкой Еврейсовым в междугороднем автобусе. В американском подходе к воспитанию детей есть немало положительного. Внушается, что главный недостаток праздность, главное достоинство трудолюбие и предприимчивость. Американцы с малолетства приучают к самостоятельности, к ответственности за свои поступки, к верности слову, но это ведь мало. Общие человеческие идеалы слишком заслонены этикой деловых отношений. Против неё, против чрезмерной практичности, расчётливости, а в конечном счёте, против слепого счастия, и восстаёт сейчас молодёжь. Астрату этой проблемы и чувствуешь с первых же дней пребывания в США. Горькие сетования на отчуждённость молодёжи, на растущую пропасть между поколениями слыштся под любой крышей. Почти в каждой семье, какую мне довелось посетить, разговор о детях задевал больное место, потому что речь тем самым заходила о бегляцах из отчёдов. Хозяева небольшого отеля в Сан-Франциско радушно пригласили меня на воскресенье в свой уютный дом над заливом. В комнате, где меня оставили ночевать, на столике лежала священная индийская книга, Бхагавад-гита, словарь буддийской философии Дзен. Да, пояснили родители. Этим увлекался сын, здесь была его спальня. Он с детства любил поэзию, много читал. Мать мечтала, что он пойдёт в университет, посвятить себя литературе или изобразительному искусству. А те же видел в сыне наследника, считал, что лучшее образование для делового человека участие в деле, ставил его в летние каникулы помощником управляющего. Сын решил родительский спор по-своему. Уехал куда-то в сельскую глушь, и вот уже несколько лет работает простым ковбоем на ранчо. Мы уважаем нашего парня, хотя и не можем его понять. С горечью говорил хозяин, если бы это были лишь причуды молодости, если бы он был шалопаем, клянчил деньги на юношеские забавы, все было бы проще, но он не берет ни центы с тех пор, как окончил школу. Твердит, что ему ничего не нужно, что ему легче дышится в степи. Удивляется, ради чего мы с матерью отдаем отелю все время и силы. Преждю американцы был стимул добиться успеха в жизни, а сейчас под вопросом стоит самопонятие успеха. Последний взгляд на Нью-Йорк с моста Трайборо, уступчитый контур небоскрёбов с двойным отражением в реке словно чертит кардиограмму огромного сердца Америки. Кому дано прочесть её зубцы и злом